А как насчет откладывания на потом? Уж больно часто я переношу на другое время то, чем не люблю заниматься. А вместо этого обнаруживаю, что часами просматриваю рекламные листовки и прочий мусор, который приходит по почте, или листаю юридические журналы. Может быть, я просто убиваю свое время? Убийство времени — это подходящая метафора. Ты прав. Человеку свойственно делать вещи, которые вызывают у него интерес, и избегать того, что вызывает у него негативные эмоции. Но, как я уже говорил, наиболее творческие люди на нашей земле воспитали в себе привычку делать то, что заурядные люди делать совсем не любят. Хотя всё это им точно так же может не нравиться. Я замолчал, глубоко задумавшись о правиле, которое только что узнал. Может быть, причина того, что я откладываю вещи на потом, кроется не во мне? Может быть, моя жизнь просто стала слишком запутанной? Джулиан почувствовал мою озабоченность. Йокрамон сказал мне, что люди, которые являются хозяевами своего времени, живут простой жизнью, торопливый, лихорадочный темп жизни не заложен в расчеты природы. И если настоящего счастья могут достигнуть только очень продуктивные люди, видящие перед собой конкретные цели и задачи, насыщенный событиями и свершениями жизни не стоит добиваться, жертвуя при этом спокойствием своего сознания. Это особенно очаровывало меня в той системе знаний, которую поведали мне мудрецы. Эта мысль помогла мне научиться действовать эффективно и в то же время воплотить свои духовные чаяния. Я все больше и больше доверял Джулиану. Ты всегда был со мной честен и откровенен, так что я тоже ничего не буду от тебя таить». Мне не хочется оставлять свою юридическую практику, бросать свой дом и свою машину, чтобы стать счастливее и удовлетворённее. Мне нравятся эти игрушки, да и остальные материальные блага, которых я добился. Это моё вознаграждение за проведённые на работе годы, прошедшие после нашей последней встречи. Но я чувствую себя опустошённым, «Да-да, именно так. Я рассказал тебе о своих студенческих мечтах и чаяниях. А ведь в жизни можно сделать намного больше. Знаешь, мне ведь почти сорок. А я не был ни в Большом каньоне, ни на Эфилевой башне. Мне не приходилось бродить в пустыне или проплывать в лодке по неподвижному озеру, чудным летним днём. Я ни разу в жизни не снял носки и туфли, не прошёлся босиком по парку, наслаждаясь смехом малышей и лаем собак. Даже не припомню, когда бы я в последний раз прошёлся в одиночестве неторопливой, спокойной походкой по укрытой снегом улице, просто чтобы послушать, как дышит природа и насладиться этим чувством. «Так сделай свою жизнь проще!» С сочувствием в голосе сказал Джулиан. «Примени древний ритуал простоты к каждой сфере своего бытия, и тогда у тебя наверняка появится больше времени для наслаждения этими радостными чудесами природы». Один из самых трагичных поступков, которые можно сделать, это отложить жизнь на потом. Слишком многие мечтают о каком-то таинственном саде, полном роз, который грезится где-то на горизонте, вместо того, чтобы наслаждаться тем садом, который растет у них позади дома. Как трагично! И что бы ты предложил? А вот это я оставлю твоему воображению». Я рассказал тебе о многих приемах, которые узнал от мудрецов. Они способны сотворить чудеса, если только у тебя хватит мужества применить их».